Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренне горесть бедной Прасковьи Петровны. Клялась никогда с ней не расставаться. Обе они оставили Нина Радова место печальных воспоминаний и поехали жить... Венской поместье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 Память его казалась священную для Маш. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи им переписанные для неё Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границ. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни, Тирольские вальсы и арии из Жаконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, Возвращались, возмужав на бранном воздухе, Обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, Вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова —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 Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы «се амор, но не че дункуе». Если это не любовь, так что же? Был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения без всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или ни сделала, Душа и взоры его так за нею исследовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марии Гаврилны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.